Глава 34. Кафе возле Карлова моста. В компании похмельных туристов Джейкоб позавтракал безвкусным кофе и жирным пирожком. Примерив всех официанток под образец упыревой жертвы, худенькая, беззащитная, он дождался затишья в беготне с подносами и жестом подозвал изящную рыженькую. «Клавдия!» Та показала на уличные столики, которые были в ведении неброской брюнетки, которую Джейкоб отсеял с первой же минуты. Детектив Фигов. Джейкоб пересел на улицу и улыбнулся брюнетке, принимая от нее меню. «Клавдия — Клавдия? Девушка удивленно вздрогнула. — Просим. Слушаю вас. — Английский? — спросил он. Она открыла страницу с переведенными названиями блюд. — Я не о том. Вы говорите по-английски. Девушка свела два пальца, мол, совсем чуть-чуть. «Можем поговорить? Вы не присядете?» Джейкоб достал бляху. «Я полицейский». «Полиция! Америца!» «Момент, пожалуйста», — сказала девушка. Она вернулась с администратором. «Какие проблемы, сэр?» «Никаких. Я хотел поговорить с Клавдией». Девушка сникла и что-то шепнула начальнику. Тот недовольно скривился, но растопырил пятерню. «Пять минут». Администратор припроводил их в моечную, устланную мокрыми резиновыми ковриками. Беседа вышла почти вся односторонняя. Девушка отвечала жестами и кивками. Казалось, она вот-вот растворится в сырости, пропахшей моющим порошком. Джейкоб вовсе не хотел истязать ее вопросами. Клавдия старалась держаться молодцом, и он охотно отпустил бы ее домой. Пусть десять раз перепроверит запоры и калачиком свернется под одеялом. — Вы хорошо помните ту ночь? «Да». «Ничего, если мы об этом поговорим?» «Ничего». «Вы видели лицо того человека?» «Да». «Точно ли он был на фото, которое в больнице показал лейтенант?» «Да». «Вы поняли, почему он вас вдруг отпустил?» «Нет». «Вы отбивались?» «Локтем, ногой?» «Да, да, да». «Вам не показалось, что рядом был кто-то еще?» «Нет». «Вы ничего не заметили, когда убегали? Видели что-нибудь, слышали?» «Нет». «Я понимаю». «Через что вам пришлось пройти?» — сказал Джейкоб. «И все же постарайтесь что-нибудь вспомнить. Голос, цвет волос». «Бляд!» — сказала девушка. На секунду Джейкоб опешил. «Чего это она матерится? Он ведь не пьяный, ничего такого, и ведет себя вроде нормально. Он не из тех, кто покидает сортир с хвостом из туалетной бумаги». «Бляд!» — повторила Клавдия. «Вас не затруднит написать это слово?» «Блато!» — написала она. «Что это значит?» Появление администратора прервало ее пантомиму. «Все, все!» Начальник хлопнул в ладоши и показал на выход. Сквозь парное марево девушка послушно нырнула к двери. «Извините, что означает это слово?» — спросил Джейкоб. Администратор на девочке. «Блато. Это...» В блокноте Джейкоба он нарисовал трубу, заполнив ее волнистыми линиями. «Вултава. Река». Рядом с волнами управляющий нарисовал стрелку. «Блато! Берег! Лодка!» Крякнув, администратор поманил Джейкоба на улицу, где из-за зловонной кучи мусорных мешков выудил пластиковый горшок с сухой землей и жестом попросил обождать. «Не беспокойтесь», — сказал Джейкоб. «Я посмотрю перевод в интернете». Но администратор увлекся. С кухни принес стакан воды, вылил в горшок, перемешал. Горстью зачерпнул и поднес к носу Джейкоба месиво, благоухавшее кошачьей мочой и пестицидами. Блато. Глина. Гетто было открыто для бизнеса. Туристы с поясными сумками роились вокруг разноязыких экскурсоводов с пластиковыми лопатками-маяками. Лоточники избывали майки и термосы с големом, а также его керамические статуэтки. Грифельная доска перед входом в ресторан у синагоги Обещала два фирменных блюда: филе голем и ножку индейки полевски. Малоудачное название, фаршированную беконом. Джейкоб купил билет в староновую синагогу и новый путеводитель по еврейской Праге, который пролистал, стоя в очереди. Существует несколько версий необычного названия синагоги. По одной версии, при возведении фундамента нового дома собраний пражские евреи обнаружили остатки древнего строения. Согласно другой версии, синагога простоит лишь до пришествия Мессии. Таким образом, название «Альт-Ной Старо-Новый» перекликается с древнееврейским альт при условии. Независимо от истории своего создания, Старо-Новая навсегда связана с именем Ребе-Игуды Бен-Бецалеля Лёва. Родился около 1520 умер около 1609 духовного вождя и мистика, который, как повествует легенда, на синагогальном чердаке сотворил голема. Когда существо стало неуправляемым, рябе пришлось его уничтожить, а останки замуровать на чердаке под страхом отлучения, запретив туда доступ. Существует мнение, что легенда о големе послужила основой классической новеллы «Франкенштейн» Мэри Шелли и научно-фантастической пьесы «Рур» чешского драматурга карла Чапека, ведшего в обиход слова «робот». Лестница в три ступени спускалась в мрачный и зябкий пропахший сыростью коридор. В окнах вровень с улицы мелькали голые ноги и кроссовки. Справа коридор упирался в арочную железную дверь, под стать входной. Прямо вход в главный зал. Шнуром перегорожен доступ на женскую половину. Джейкоб спросил билетершу, где проход на чердак. Судя по ее лицу, этот вопрос она слышала примерно сто миллиардов раз. Показала на шнур. «Закрыто». «А когда-нибудь открыто?» «Нет». «А на женскую половину пускают?» билетерша ожгла неприязненным взглядом. По субботам женщин. Сзади напирала очередь, и Джейкоб прошел к главному залу, где объявление у входа извещало, что Каббалат-Шаббат начнется в половине седьмого вечера. Каббалат-Шаббат — литургия, которую в пятницу вечером читают в честь торжественной встречи субботы перед вечерней молитвой. Сейчас вместо молитвенников и кип здесь были путеводители и бейсболки. Джейкоб влился в человеческий поток по кругу, обтекавший Биму. Бима. Возвышение с пипитром для чтения свитка Торы. На женскую половину удалось заглянуть через смотровые оконца в северной стене. Голая комната и складные стулья не свидетельствовали о триумфе равноправия. Задняя стена задернута невзрачной фиолетовой занавеской. Видимо, там вход на чердак. Джейкоб коснулся гладкой стены, ожидая душевного трепета. Вот он, Шул Махараля. Вот оно, его кресло. Но все было так обыденно, объедено, что порождало лишь скуку. Арон А. -кодеш, священный ковчег со свитком Торы. Штора, бархат и парча. Нер Тамит, Постоянно горящий светильник напротив ковчега Завета. Знай, перед кем стоишь. Все это он любил и ненавидел, принимал и отвергал по одним и тем же причинам. Никакого трепета. «Интересно, о чем это говорит? Об отвращении к торгашеству? Или это знак бесчувственности? Кто он? Коп, расследующий дело, или еврей в синагоге?» В этом перетягивании каната душа изнемогла, и Джейкоб втиснулся на деревянную скамью и тысячами задниц. Под ручку с парнем мимо прошла девушка в футболке Холлистер. Джейкоб уловил фразу «Здесь снимали холостячку». Не выдержав напряжения, он вскочил и ринулся к выходу, будто его сейчас вырвет. У дверей задержался и выудил из бумажника отцову сотенную купюру. Вчетверо сложил и уже хотел сунуть в ящик для пожертвований, но увидел слово, вырезанное в оливковой древесине. Седек. Справедливость. Джейкоб все таращился и таращился, потому что не может такого быть. А потом мозг усмехнулся, и Джейкоб... Пригляделся еще раз, и все стало как надо. «Дздака». «Милосердие». Он не разглядел последнюю слегка стертую букву. «Плюс скверное освещение, плюс похмелье, наверное, и зрение падает». «Вы еще долго?» «Извините», — пробормотал Джейкоб. Впихнул деньги в щелку и попятился. Половина отцова предписания исполнена. Осталось благополучно вернуться в Лос-Анджелес одиннадцать утра вестей от яна не было и джейкоб решил исполнить вторую отцовую просьбу старое еврейское кладбище насчитывало двенадцать могильных слоев когда места заканчивались его просто засыпали землей из прошлогодней палы листвы кривыми зубами торчали надгробия. провисшие цепочки окаймляли туристическую тропу вдоль главных достопримечательностей народу битком джейкоб трижды останавливался отвечая на кадиш. Кадиш. Молитва, прославляющая святость имени Бога. Читается в том числе как поминальная молитва близким родственникам покойного. Кладбищенский туризм. Доходная статья. Место упокоения Махараля создало пробку в пешем движении. Затесавшись в группу хасидов, Джейкоб привстал на цыпочки, чтобы лучше видеть. Остроконечное надгробие, вытесанное из розового песчаника, слегка напоминало староновую синагогу. Складно спустя века место и человек друг друга красят. Под каменным львом, семейным гербом Левов высилась грядка из камушков и монет. Лев и лев — однокоренные слова. Отец беспрестанно это повторял, и Джейкоб сам не заметил, как запомнил. Путеводитель присовокупил, что скульптура перекликается с гербом богемии, где изображен двухвостый лев. И еще любопытный факт от Сэма. Махараль водил знакомство с императором Рудольфом II, который приглашал его побеседовать о кабале и мистицизме. Рудольф II, 1552-1612, король Германии, император Священной Римской империи, 1576-1611, король Богемии и Венгрии, с 1583 года жил в Пражском граде, активно покровительствовал искусством и наукам и занимался оккультизмом. Какие-то заблудшие души всунули в трещину обелиска записки с настоятельными просьбами. Безнадежно больные просили о здоровье, бесплодные о потомстве, и, конечно же, куча народа желала материального достатка. Джейкоб будто слышал отцовский укор «Не молись человеку, кто бы он ни был». Протолкавшись сквозь толпу, он увидел, что могила двойная. Под левым надгробием с эпитафией «Великий гений Израилев» покоился сам Махараль, Под правом его жена, вечная спутница, удовольствовавшаяся праведница, перил дочери Абшмуэля, отважная женщина, венец своего мужа. Странная какая-то похвала. Чем удовольствовавшаяся? Своей долей? Мужем? Еврейская мудрость учит богат, кто счастлив тем, что имеет. Наверное, перил хорошо ублажали. В известных Джейкобу историях о Махарале никакая жена не поминалась. Хотя она, конечно, существовала. Считалось, что еврейский ученый должен остепениться пораньше. Кстати, мать и Ребецин тески, пусть только по второму имени матери, но все же. Джейкоб улыбнулся и покачал головой. Может, этим-то Бина и приглянулась Сэму. Обе были отважные женщины. Сейчас на кладбище уже не казалось нелепым, что отец до сих пор поет субботнюю песнь. Любовь к покойнице, его право и беда. Как право и беда Джейкоба — нежелание простить. Он нагнулся за камушком. По руке прошмыгнул жук. Вскрикнув, Джейкоб шарахнулся, врезался в Хасида и вышиб у него фотокамеру. Хасид залопотал на французском. Джейкоб извинился и подобрал свою камеру, которую тоже выронил. Тем временем жук пробежал по тропинке и, примостившись на ложе из сухих листьев, встал на задние лапки самодовольно, суча передними. Вне себя от ярости Джейкоб попытался его цапнуть, но схватил лишь кому грязи. Джейкоб снова атаковал, жук опять увернулся. Согнувшись в три погибели, Джейкоб противоходом к толпе рывками кинулся за жуком. Ужом протискивался среди ног в шлепанцах, ног в чулках и туфлях без каблуков, народ негодующе орал. Жук перескакивал с камня на камень. Поджидая Джейкоба, он выпускал и снова прятал крылышки и приседал на лапках, словно собираясь взлететь. Джейкоб изготовился к очередному броску. Но его стало восьмирукое четырехголовое существо, этакий взбесившийся хасидский вишну, и потащило к выходу, сыплено идиш и французском проклятиями, из которых он понял только слово «бехейма» — «скотина». Его вытолкали в кладбищенские ворота, и он вновь очутился на узкой улочке перед староновой синагогой. Словно ходил по кругу, прикованный к огромному скрипучему вороту. Джейкоб побрел наугад и в каком-то проулке рухнул на крыльцо, дрожа, как мокрый пес. Жуки обитали на кладбищах. Повсюду жуки. Создатель питал чрезмерную любовь к жукам. Ах ты, черт, камушек-то не положил кармане зажужжало. Джейкоб подпрыгнул. ММСки. Отсеченная голова в разных ракурсах. Телефон Петра Вихса, начальника синагогальной охраны. Выломанный старый булыжник. Цедек. Петр Викс ответил на чешском, но, услышав Джейкоба, перешел на беглый правильный английский. Условились встретиться перед синагогой в половине шестого, за час до начала службы. Джейкоб купил колу, четыре глотка осушил бутылку и потопал к пансиону карлова управляющий гавел покорно рассмотрел снимки отсеченной головы словно видал в жизни кое-что похуже и даже лично соскребал это с ковра он не смог уверенно опознать англичанина не оплатившего счет но охотно согласился показать журнал регистрации кто так делать с трагическим надрывом приговаривал гавел Я добрый человек, честный человек, я платить налоги, не жульничать». В журнале значились британский паспорт, выданный Реджинальду Черецу, лондонский адрес и номер кредитной карты. Я звонить, полиция. Черец родился 19 апреля 1966 года. По возрасту подходит для упыря. Надеясь, раздобыть волоски или чешуйки кожи, Джейкоб спросил, что стало с вещами постояльца: Выбросить! «Зараза! Можете скопировать мне эти сведения?» Гавил показал на мобильник Джейкоба. «Фото?» «Вы хотите фото?» Гавил кивнул. «Со мной?» Гавил поморщился. «Голова!» «Фото головы?» Гавил кивнул. «Боюсь, я не вправе». Гавил захлопнул журнал. «Да ладно вам!» Джейкоб достал бумажник. «Давайте решим это другим способом». «Фото?» — повторил Гавил. «Вы серьезно?» Поджав губы, управляющий смотрел мимо Джейкоба. «Хорошо. Скажите электронный адрес». Получив снимок, Гавил на добрых 15 минут скрылся в подсобке. Джейкоб шлепнул по звонку. Безрезультатно. Наконец управляющий вернулся. Вручив Джейкобу копию журнальной страницы, он гордо показал черно-белую распечатку снимка. Внизу, с десяток слов на черском, красным маркером. Помахав кошмарным фото, Гавил прикрепил его рядом с доской для ключей. «Пожалуйста, не надо», — сказал Джейкоб. Гавил гордо перевел надпись. «Вот что быть с теми, кто не платить". Заказав большой стакан пива, Джейкоб оккупировал кабинку интернет-кафе. Детектив Мария Бент из Майами прислала сообщение с номером своего мобильника. Джейкоб позвонил. «Бент слушает?» «Джейкоб Лев. лос анджелесская полиция». — Ах да. Извините, что сразу не откликнулась. У меня тут завал. — Понял. — Рассказывайте. Бент подняла дело Кейси Клют. Тот же почерк. Следы от веревок, перерезанное горло, труп головой на восток. Славная деваха, куча друзей, ездила на розовом «Шевроле Корвет, занималась организацией вечеринок. Вечно сходилась с какой-то невероятной сволочью. Прямо талант у нее. Бывшему любовнику светит от пяти до десяти, хранение с целью сбыта. У бывшего мужа четыре ходки, одна за вооруженный грабеж. Я уж решила, он наш клиент, но тогда он был за границей, облом. Сидит как заноза. Слава богу, кто-то взялся, только не я». Джейкоб поблагодарил и обещал связаться. Письмецо от Девидас: Дас. «Привет, птичка донесла, что вы путешествуете. Надеюсь, все хорошо. Пожалуйста, держите меня в курсе. Еще раз извините, что мы как-то неладно расстались. Надеюсь, вы понимаете, что я вовсе не хотела вводить вас в заблуждение». Поверьте, будь моя воля, я бы охотно узнала вас получше. Но, как сказал великий философ, «Не всегда нам достается то, чего хотим». Искренне, да. «Не всегда нам достается то, чего хотим». You can't always get what you want. 1969. Песня Мика Джаггера и Кита Ричардса с альбома The Rolling Stones' Let It Bleed. Джейкоб перечитал письмо, пробиваясь к смыслу. Кто же и не волит? «Здравствуйте, Дивия. Привет из Праги. Накопал кое-что интересное, только не знаю, куда оно приведет. Буду держать вас в курсе. Что до остального, все нормально. Говорю же, я большой мальчик. С вами приятно работать. Я желаю вам всего самого доброго. И все же не вычеркивайте меня. С девушками я настырный. Надеюсь на скорую встречу. Джейкоб». За разборкой прочей корреспонденции он уговорил второй стакан и подал официантке знак «Повторить». Адресом Реджинальда Черрица оказался вокзал Ватерлоо, и после безуспешных изысканий Джейкоб забеспокоился, что имя тоже вымышленное. Запрос Реджи Черриц привел на архивную страницу под доменом Оксфордского университета. В 1986 году за свои рисунки Реджи Черриц получил премию студенческого художественного общества скромную сумму в 200 фунтов, пятую часть сегодняшней награды. Потом нашлась семилетней давности газетная статья, в которой обсуждалось предложение официально запретить лисью охоту. Автор цитировал некоего Эдвина Череца из городка Клекчорч. «Нечего лезть в чужие дела». Иронического контраста ради приводилось и мнение его сына Реджи. «Не могу вообразить большего варварства». Джейкоб мог. Карта поведала, что к городку, приютившемуся между Оксфордом и Лондоном, ведет трасса М-40. Джейкоб позвонил в авиакассы и, справившись о цене, зарезервировал места на завтрашний утренний рейс «Прага-Гатвик» и понедельничный перелет из Хитру в лос анджелесский международный аэропорт. Он надеялся, что разговор с синагогальными охранниками оправдает крюк стоимостью в 450 долларов. Пять вечера. Джейкоб сделал добрый глоток и прикинул, не позвонить ли отцу, не сказать ли ему «шаббат шалом», но воздержался. Наверняка Сэм спросит, навестил ли он могил. — Я хотел, но там жуки. С полным кувшином подошла официантка. Джейкоб прикрыл стакан. — Спасибо, мне хватит. Счет был такой — шесть баксов за пять стаканов, что на миг вспыхнула фантазия распродать пожитки и перебраться в Прагу. Если забыть о делах и взглянуть на город глазами туриста, Прага живая и прекрасная. Здесь начинать жизнь заново — самое оно. На руинах воздвигнем новое здание полиции, нужны зрелые сотрудники. Он встретит славную Чешку, уговорит ее отказаться от теней для век. Кое-что вспомнив, Джейкоб пролистал путеводитель. Статуя Рэбе и Ягуды Бенбецалеля Лева, 1910 -й. Новая ратуша, Марианская площадь. Монумент по заказу городских властей, созданный прославленным скульптором-модернистом Владиславом Шалоуном, представляет Рэбе Лева за мгновение до смерти. Установка скульптуры перед общественным зданием свидетельствует о почтении, которое чехи, евреи и прочие народы питают клеву, оказавшему влияние на всю чешскую культуру. Владислав Шалом. 1870-1946. Чешский скульптор. Представитель символизма и модерна. Карта уведомила, что путь к синагоге пролегает мимо статуи. Конечно, это не камушек на могилу, но, возможно, фотография великого человека утешит Сэма. Оставив щедрые чаевые, Джейкоб вышел на улицу. Высеченная из черного камня, высокая — шесть с лишним футов, фигура на высоком — пять футов постаменте отбрасывала сюрреалистически длинную тень. В сюжете композиции Шалоун отразил известную легенду. Достигнув небывалых духовных высот, Ребе обрел способность предвидеть явление ангела смерти. День приближался, и Ребе с головой окунулся в научные труды. Ибо каббалистическая традиция гласит, что человек, таким манерам занятый, не может умереть. Как-то раз внучка вошла в покой Рэбе и преподнесла ему свежесрезанную розу. Ангел смерти воспользовался этой возможностью, проник в сердцевину цветка, и Реба едва вдохнув аромат, тотчас приставился. Женская фигура, приникшая к Махаралю, для внучки была слишком обольстительна и к тому же голая, что не вязалась с семейным укладом равина. Внушительная высота композиции согласуется с бытующим мнением о невероятном росте Лева. однако изображений Рэба не сохранилось, и потому скульптуру следует воспринимать как плод авторского воображения. Возможно, в свое время скульптор и пользовался успехом, но в данном произведении проглядывала некоторая небрежность. Гротеск на большой нос, суровая мина, фарисейский презрительный взгляд. Смирись пред законом. Чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, Джейкоб достал камеру и зумом приблизил лицо статуи. Интересно, как на самом деле выглядел Лев. Сделав снимок, Джейкоб спрятал камеру в карман, подобрал с земли кусочек асфальта и положил к ногам статуи. Посмотрел на него, передумал и смахнул на тротуар.